Глава десятая Подхожу к парадной двери. Дом Эноха кажется недружелюбным и зловещим. Нерешительно тянусь к чёрной дверной ручке, но в последний момент моя рука падает. Делаю шаг назад и смотрю на дверь, словно мой пристальный взгляд изменит то, что находится по ту сторону. До меня доносится шорох тихих шагов за дверью, и я удивляюсь тому, что кто-то не спит так поздно ночью. Я специально не возвращалась как можно дольше, чтобы избежать встречи со всеми, кто мог бы меня дожидаться. С того самого момента, когда Райкер повернул машину в этом направлении, в моей голове прокручивались образы того, как на меня накинутся старейшины и скуют мою магию, стоит мне только вновь вступить за порог этого дома». Огромная дверь тихо открывается, являя взору Эноха. Мне не удаётся распознать, что написано у него на лице. Он молча пропускает меня внутрь. Наши глаза встречаются, и я замечаю в его взгляде облегчение и досаду. Он смотрит на мою шею, и его взгляд смягчается. Но эта мягкость пропадает, стоит ему заметить красные огни машины Райкера — исчезающие за воротами. Окружающий нас воздух пропитан тревогой, и одной части меня плохо от осознания, что я стала этому причиной, в то время как второй — наплевать. Мы будто бы целую вечность молча смотрим друг на друга, затем я делаю шаг вперёд и прохожу мимо Эноха. Я иду до тех пор, пока не натыкаюсь на остальных ребят из Ковина, сидящих в гостиной. Не сомневаюсь, что они ждали меня. Чёрт! Плакал мой план незаметно пробраться внутрь и пытаться избегать всех до тех пор, пока я не свалю отсюда. Замечаю сидящего в кресле сурка. Он в сознании и без следов ранений. Пытаюсь прочитать по нему, как он относится ко мне. моему возвращению и тому факту, что сегодня я почти положила конец его существованию. Его лицо лишено каких-либо эмоций, но глаза загораются какой-то неопознаваемой эмоцией, когда он пробегается взглядом по моему телу с головы до ног и обратно. Я стою, ожидая, что кто-то нарушит тишину. Энах огибает меня, проходит в гостиную и занимает своё место на диване. «Ты в порядке?» — спрашивает Нэш, рассматривая мою шею в поисках ранений. «Райкер исцелил меня». Беккет фыркает и трясёт головой. «Мы так и подумали, что ты сбежала к ним». Мне жутко хочется спросить, что случилось со старейшинами после того, как я ушла. Но я прикусываю язык и проглатываю все свои вопросы. Кастер Сойер... «Старейшина Балфур и паладин Эндер в порядке, если вдруг тебе было интересно», — говорит Сурок, и его руки сжимаются, когда он хватается за подлокотники своего кресла. «Не было», — отвечаю я, — и моё тело автоматически напрягается, отзеркаливая настроение Сурка. «Мне не удаётся прочитать, что именно, но я чувствую, что ему до жути хочется что-то сейчас сделать». Моя магия потихоньку начинает растекаться из груди к конечностям, реагируя на потенциальную угрозу. Фокусируясь на сурке, отмечая каждое подёргивание и напряжение его тела и лица. «Что ж, сегодня произошёл трындец эпического масштаба», — возвещает Калан. По комнате проносятся смешки, и на лице сурка медленно растягивается улыбка. Он смотрит накаланно, проигрывая в наши с ним гляделки, и это позволяет мне немного расслабиться. «Паладин Эндер отлично умеет подбирать слова, правда?» — признаёт Нэш, весело улыбаясь, но от меня не ускользает тот факт, что в глазах у него никакого очевидного веселья нет. Это точная цитата того, что он сказал, когда все перестали ругаться после твоего побега. «Это и... Что ещё там было с уроком Все поворачиваются к сурку. Тот закатывает глаза и усмехается. «Кажется, там было что-то вроде...» «Так держать!» «Взбесили сильнейшего кастера последних столетий!» «Не знаю, чего мне хочется...» «Засмеяться над словами паладина Эндера» «Или недовольно застонать!» «Приятно знать, что он вступился за меня, но я уверена, что в глазах старейшин это будет воспринято не слишком хорошо». С другой стороны, я и сама отлично поспособствовала тому, чтобы уверить их. Моё существование представляет из себя угрозу, как и думал Лохлан. Сомневаюсь, что аргумент «они первые начали» будет иметь для них какую-то силу, вне зависимости от того, насколько это правда. Как бы там ни было, старейшины глубоко сожалеют о том, что всё закончилось именно так. «Кастер Сойер был крайне удручён тем, что ты больше не хочешь с ним работать», — сообщает Энах. Я прыскаю со смеху в ответ на эти слова и прищуриваюсь. «Ты думаешь, мне есть до этого дело? Они сожалеют? О чём именно? Сожалеют, что позволили кому-то, кого сами привели, напасть на меня? О том, что их поймали на лжи?» Или о том, что теперь не осталось ни единого шанса, что я буду делать то, что они хотят, сейчас или когда-либо в будущем? Винна, Всё не так», — настаивает Беккет. «Они правда пытаются сделать так, как будет для тебя лучше?» «Спасибо за вашу агитку, упс, то есть мнение. И как же это всё лучше для меня?» Я широко раскидываю руки, как будто хочу обвести парней из Ковина, их дом и весь мир в целом. Мне угрожали, приказывали, на меня нападали и меня перекидывали из одного места в другое. И всё это, не спросив моего мнения и не поинтересовавшись моим желанием. Поступить так, как будет для меня лучше, даже второстепенной задачей не являлось. «Кто тебе угрожал?» — спрашивает Эных, придвигаясь к краю своего кресла, словно готовый принять меры против любого, чьё имя я назову. Для начала Лохланн. Сказал, что если я не приеду сюда добровольно, старейшины скуют мою магию и заставят меня кооперировать. Энах усмехается и с отвращением качает головой. «Не зазнавайся, Энах», — говорю я. «Твой отец и остальные старейшины лишили меня права решать самостоятельно, точно так же, как и Лохлан». бекет открывает рот, чтобы поспорить, но я перебиваю его. «Неужели вы все собираетесь делать вид, что сегодня на меня напали без одобрения старейшин? Как вы вообще после этого можете по-прежнему верить, что кастеры заботятся о женщинах больше, чем о чём-либо ещё? Ничего из того, что я до сих пор видела, не убедило меня в том, что женщины для вас — это нечто большее, чем просто грёбаный товар, который можно продать, обналичить и уничтожить, когда это станет удобно. Я в отвращении трясу головой». Эти парни занимают властные позиции в этом городе из-за своих отцов и родственных связей. Как они могут не видеть правды? По выражению их лиц, я понимаю, что они по-прежнему искренне верят в то, что у старейшин исключительно благородные побуждения и цели. Мой взгляд прыгает с одного на другого. Они позволили наставнику начать меня душить. «Вздрагиваю от этого воспоминания, и мне требуется мгновение, чтобы взять себя в руки. Я видела, что вы пытались прорваться через барьер, чтобы добраться до меня. Но видел ли кто-нибудь из вас, чем в этот момент занимались старейшины?» «Они спорили о том, как стоит поступить», — произносит Сурок. «Спорили. Но кто из них пошевелил хотя бы пальцем, чтобы положить этому конец?» «Сурок отводит взгляд от моих глаз». «Кто возвёл барьер? Кастер Сойер или кто-то из них? Родились ли в ваших головах вопросы? Попытались ли вы собрать воедино кусочки пазла? Или для вас это нормально? Молча глотать всю ту хрень, которую они вас пичкают, а затем просить добавки?» Бэкет усмехается. «Если мой отец сказал, что поступок Кастера Сойера был единственным способом убедиться в твоих способностях, то я ему верю». Я в курсе, что у тебя проблемы с дядей. Но это не значит, что все кастеры такие же, как он. Ты можешь довериться старейшинам. Ты можешь довериться нам. Так же, как доверились вам оборотни, тогда на скалах, пока вы просто стояли рядом и наблюдали за тем, как над ними издеваются ваши друзья? Мы не можем следить за всеми вокруг. У оборотней свои правила и порядки. Мы не можем вмешиваться в то, «Во что должны были вмешаться их сородичи?» — говорит Каллан. «Я думала, вы — паладины-новобранцы. Разве это не ваша задача — за всеми следить и всех защищать? Или это относится только к вашему собственному виду?» Бекет придвигается к краю своего кресла, и черты его лица окрашиваются раздражением. «Мы пока ещё не паладины, и у нас нет полной свободы действий». Мы следуем правилам, как и все остальные, но увидим за исключением тебя, поскольку в тебе, судя по всему, нет ни верности, ни уважения к кому-либо. Я сжимаю кулаки и сдерживаюсь, чтобы не попасться на его уловку. И я проявляю уважение там, где оно заслужено. Тогда тебе стоит дать людям шанс его заслужить, а не списывать их со счетов при первой же возможности. Мне жаль, что тебя ранили. Всем остальным было от этого не менее плохо. Дай им шанс доказать, что они заботятся о тебе, что они, быть может, действительно знают, как будет лучше. Я прищуриваюсь, глядя на Беккета. Как он может думать, что старейшины или кто-либо ещё знают, что для меня будет лучше, если они совсем не знают меня? Так убили мою младшую сестру. Говорю я ему ровным, лишённым эмоций голосом. Бекет уже был готов возразить, но после моих слов эта воинственность словно через решето утекает из него буквально на глазах. Ей было тринадцать, когда какая-то мразь сомкнула руки на её шее и лишила её жизни. Стоит ли мне прислать старейшинам и Кастеру Сойеру благодарственное письмо за то, что благодаря им я теперь смогла чётко понять, что чувствовала Лайкин перед смертью? Я мотаю головой и отвожу взгляд от Беккета и остальных, фокусируясь на всём сразу и ни на чём конкретном в темноте за окном. «Ну да ладно. Я так полагаю, всё, что было, было к лучшему, правда? Мне просто следует научиться доверять людям, которые ничего обо мне не знают, и позволить им принимать за меня решения». Никто ничего не отвечает. Разворачиваюсь... и выхожу из комнаты в коридор. Мои риторические вопросы остаются неловко витать в воздухе гостиной. Я слишком устала, чтобы пытаться продолжить этот бессмысленный разговор. Запираюсь в отведённой мне комнате, стягиваю штаны и забираюсь на кровать. Там на меня, словно вор, набрасывается сон, уводя за собой из тяжёлых тревожных мыслей и воспоминаний.